Твой дед умер, так что у него я спросить не могла. «Ну, дела! А как ты сюда попала? Я закрыл дверь на замок». «Глупый вопрос. Конечно же, через окно. Был бы умным, поставил бы решетки на окнах. Они бы тебе не помешали. Хотя это пустая трата денег. В этом доме все равно красть нечего. Разве только от бомжей... «Ну и на Халка ты, Лариса! На Накуролесила где-то, а теперь сюда приперлась. Мне из-за тебя под раздачу попадать не хочется. Я же тебе говорил, кажется, у тебя своя жизнь, свои проблемы, а у меня свои. Не заводись. Лучше скажи, в этом доме имеется кофе?» «В этом доме кофе имеется». Только тем, кто явился без приглашения, его не наливают. — Так пригласи меня к столу, — сказала я. Встала и направилась на кухню. Толик уныло поплелся следом. Толкнув дверь кухни, я застыла на пороге. На облезлом деревянном стуле сидел молодой мужчина в шикарном костюме и дорогих кожаных туфлях. В руках он держал сотовый телефон, а на столе перед ним лежали массивные золотые часы с плавающим бриллиантом. «Саня, ознакомься, это Лариса», — сказал Толик. «Саша», — вежливо представился мужчина, глядя на меня, как на непонятное космическое существо. «Очень приятно», — улыбнулась я поправляя смятую одежду. Толик открыл шкаф, достал банку кофе, поставил ее на стол и принялся кипятить воду. Потупив глаза, я робко присела на краешек табуретки. «Толик, что же ты не предупредил, что у нас гости?» — нарушил напряженное молчание мой новый знакомый. «Эта девушка не гостья». Она всегда появляется неожиданно. Я и сам был удивлен, когда увидел ее здесь. Странно. Я точно помню, что дверь была заперта на замок. Да, это так. Просто Лариса имеет привычку заходить в дом через окно. Интересно, что здесь делает этот разодетый господин? Подумала я и, не выдержав, спросила. «Простите, вы купили этот дом у Толика?» «А зачем мне его покупать?» — улыбнулся молодой человек. «Он и так мой». «Вы имеете какое-то отношение к покойному деду Толика?» «Самое прямое. Я старший брат Толика». «Везет же мне на братьев», — подумала я, стараясь уловить внешнее сходство. Матушка природа здесь явно не дотянула. Передо мной сидели совершенно разные люди, хотя и близкие друг к другу по возрасту. Что сравниваешь, не похожи? усмехнулся Толик. Не грамма. Все так говорят. Может, мамаша с кем-то согрешила? Я неудачник. Вернее,. Обычный парень без особых запросов и амбиций, которому много не надо. А вот Саня у нас другой. Саня родительский любимчик, гордость семьи, можно сказать. Он преуспевающий бизнесмен, глава крупной медицинской компании. Человек при машине, квартире и больших деньгах. Его любят не только женщины, его любят удача. Между прочим, пока холост. Прошу принять последнюю фразу во внимание».